Майор Зарубин, попавший на левый берег, подбинтованный фаей, потребовал вести его в штаб своего полка. Там собралась вся челядь. Ахот начала. Майора едва узнавали. Хлебая кашу, попивая чаек с сахаром, майор распоряжался. — Товарищи, проникнитесь! Положение на плацдарме не то что тяжелое. Ужасное положение. — Одинец! — «Капитан, я вас попрошу еще одну линию связи, трофейной. Наша не дюжит, намокает, садится. Без связи, без помощи нашей, без постоянного огня артиллерии, плацдарму конец. И, пожалуйста, прошу вас, хоть как-нибудь, хоть на чем-нибудь еду». И в это время телефонист из штаба корпуса выступил на свет из угла, Бережно, словно грудного ребенка, неся телефонный аппарат. «Вас, товарищ седьмой, скажите своему седьмому, что я не хочу с ним разговаривать!» Громко, чтобы Лохонину было слышно, отчеканил майор Зарубин, чем едва не лишил жизни корпусного телефониста. Он, протягивая трубку, шевелил омертвевшим ртом. Это же сам, товарищ седьмой, это же... Хотя дайте на два слова, про Федорович. Нарочно не называя позывную, не навеличивая командира корпуса по званию, въедливо произнес Зарубин. Если вам хочется побеседовать со мной, милостью прошу вечером, санбат. Здесь народ. Беседа же нам предстоит не светского характера и отдал трубку телефонисту, который, нежно прижимая аппарат к мягкому брюху, упятился в угол и замер там, решительно не понимая, что произошло и происходит на свете. Когда майора выносили на носилках к машине, он увидел куда-то спешащего, перебирающего воробьиными ножками сверхозабоченного начальника политотдела дивизии. «Куда же это мусинок-то?» — успел еще подумать в недоумении Зарубин, не понимая еще, что для того и этот богоспасенный берег — уже передний край, самый-самый передний, самый-самый боевой, самый-самый опасный. Мусинок тут дни и ночи сражается с врагом, от имени партий творит подвиг, суетясь по штабам, по огневым, мешая людям исполнять военную работу. Мусинок вместе с родной партией до того уже затоковался что считал, главнее партии на войне никого и ничего нету. Пламенный призыв, боевое слово, грознее всех самых грозных орудий.